25. Двенадцать серебряных цепей. Удивительное было чувство: серое и безгласное, не осталось ничего, ни будущего вереска, ни нынешних темных стен, ни колдовской мути в голове. Только цель Простая и понятная, а под ней где-то глубоко Бездонная чернота Если он не найдет Хезер Если не найдет Хезер живой, все потеряет значение Дрогнула мысль о Томасе, дрогнула и тут же погасла Томас спасал мать А Штефан не спас ни Вито, ни Готфрида с его золотыми горами Ни Эжна, ни Энни, ни Антрепризу Если он не спасет и Хезер Все потеряет значение. И Томас поймет, примет его решение. Почему-то Штефан был уверен, что Томас поймет. Только думать об этом решении Штефан не собирался. Он стоял перед закрытой дверью и искал по карманам подходящую отмычку. Проклятый чародей не то дрых, не то обжимался где-то с Идой и на тактичный стук не отвечал. Штефан стучал бы не тактично, но не хотел разбудить никого, кроме чародея. Может, стоило пойти к Берте? Она не желала им зла. Но Штефан понятия не имел, где ее спальня и как далеко распространяется нежелание фрау Блой причинять им зло. В темноте блеснули золотом птичьи глаза. а, -а, -а И ты тут!» — мрачно сказал Штефан, глядя, как медленно собираются в змея тонкие нити, тянущиеся из стен — «Я твою башку в бочке шнапса буду по ярмаркам возить и детишкам показывать!» Змей только щелкнул клювом и склонил голову набок. Одна из нитей протянулась мимо пальцев Штефана в замочную скважину. Раздался щелчок, и что-то черное тонкой струйкой потекло из-под дверной ручки. «Это тебя не спасет!» Штефан толкнул дверь. В спальне Готфрида он не был ни разу и понятия не имел, как чародей успел ее загадить. Кажется, Иду он очаровывал только, чтобы Берта разрешила ему таскать в спальню книги. Они были повсюду. Между стопками книг на столе пенилась мятая бумага. Темные переплеты почти целиком скрыли ковер. Сам чародей, одетым, спал на неразобранной кровати. На столе стояла недопитая бутылка виски. Штефан пошел плечами, взял бутылку и наклонил ее над лицом чародье. «Да вы совсем охренели!» — просипел Готфрид, пытаясь прикрыть лицо рукой. «Какого вам...» — Хезер пропала. Штефан не собирался расшаркиваться. «Весь коридор в крови. Скажешь мне, настоящая кровь или нет, а потом мы пойдем ее искать». Готфрид сел на край кровати и вытер лицо рукавом. «Хезер...» Вид у чародея был совершенно безумный, потерянный и почти виноватый, словно он собирался отказаться. Впрочем, скорее всего, он с просонья и похмелья просто не понимал, чего от него хотят. А может, он и правда сомневался. Когда Готфрид отказывался ехать, взгляд у него был дурной, мечтательный, затуманенный. И сейчас от него отчетливо пахло перегаром и сладкими духами. Штефан не готов был ждать, пока Готфрид придет в себя и щадить его чувства, не собирался. «Какая-то дрянь меня заколдовала, а когда я очухался, хезер не было», — с готовностью пояснил он. «Давай на этот раз сделаем, как полагается, и посадим дирижабль до того, как загорится». Он почти с удовольствием смотрел, как с лица чародея исчезает растерянность, как заостряются его черты, как дежурное благодушное выражение словно пытается, но никак не может прилипнуть к коже. «Идем», — коротко сказал Готфрид. «Есть револьвер? Мой сперли». Готфрид молча открыл ящик стола и коротко резюмировал. «Мой тоже». Он нагнулся и вытащил из-под кровати раскрытый саквояж. «И запасной». «И нож». «И запасной нож». «Ага». «А, нет, их тоже сперли». Вы же не пользуетесь оружием, усмехнулся Штефан. Он успел проверить все тайники, оружия не было. Даже отравленная шпилька исчезла. Впрочем, Штефан надеялся, что она осталась у Хезер. Не пользуюсь, легко согласился Готфрид. Может, я вообще против насилия? Штефан прекрасно помнил отвращение Готфрида к насилию и с каким отвращением он раз за разом пересматривал сцену убийства Дайка Варнау. Наверняка чародей тоже хохотал, когда пытал людей, так же, как Альма Флек, когда поджигала. Не зря они друг друга поняли с первого взгляда. Но это не имело значения, потому что Штефан с Хезер тоже поняли друг друга с первого взгляда. Готфрид вышел в коридор, опустился на колени и погладил испачканные половицы. «Это настоящая кровь», — хрипло сказал он. «Можете сказать, чья?» Без особой надежды спросил Штефан. «Я чародей, а не гематолог. Но посмотрите, какие странные следы!» Чародей зашел в спальню и встал у стола Штефана. Задумчиво посмотрел в коридор. «Когда тащат человека в крови, следы другие», — сказал он. «Такие были бы, если бы тащили человека, разрубленного пополам. А это я нахожу маловероятным». «Может, это змея?» Штефан успел поймать за хвост юркого червячка паники, который бросился в его сознание от последних слов чародея. «Нет, она не ползает прямо, и следы теряются вот тут, смотрите!» Готфрид вышел из спальни, прошел вдоль следа к лестнице и показал на чистые ступени. «Куда ее... куда дели того, кого тащили?» — спросил он. «Нет следов ни на стенах, ни на потолке, на ступенях». «Змей говорил, что нужно искать железную лестницу в левом флигеле», — мрачно сообщил Штефан. «Идем». «Змей с вами говорил?» В глазах Готфрида зажглось знакомое любопытство, и Штефану нестерпимо захотелось спустить его с лестницы. «Идем», — мрачно повторил он, — «зайдем на кухню и пойдем в левый флигель». «Зачем? Хотите нарушить правила?» «Думаете, с кухни тоже украли все ножи?» — раздраженно ответил Штефан. Но кухня была заперта. Змей, открывающий замки, куда-то делся, а Готфрид только виновато развел руками. «Простой замок я бы открыл, но здесь... К тому же, если я сберегу силы, буду полезнее ножа. Вы уверены, что не хотите разбудить Берту?» Штефан позволил себе несколько секунд раздумий. У Берты были ключи от всех дверей. И Берта, пожалуй, тоже была хорошим человеком. Но это и ее тайна была в левом флигеле, и она наверняка не хотела ею делиться. Нет, пойдем вдвоем. Дверь, ведущая к переходу в левый флигель, была не просто заперта. Готфрид сказал, что ее запечатали чарами, которые он будет распутывать до утра, а потом ляжет на этом пороге и умрет. Штефана такой вариант не устраивал, и он, не раздумывая, потащил чародея в холл. «А если та дверь тоже закрыта?» — попытался остановить его Готфрид. «Разобьем окно. В коридор во флигель ведет одна дверь, и мы не можем ее открыть. По крыше мы тоже не доберемся. А если там ставни и тоже изнутри?» «Готфрид, вашу мать, вы не поднимете ставни?» «Я что, должен убедить их, что они очень хотят открыться?» — возмутился чародей. «Тогда начинайте убеждать дворника, что он хочет сделать подкоп». Штефану было некогда играть в эти игры. Готфрид сказал, что мог бы открыть замок, ну вот пусть и открывает ставни. В конце концов их можно выбить, а когда они окажутся там, во флигеле, пусть просыпается кто угодно. Воздух был холодным, густым и звонким, как вода в горной реке, и черным, словно мазут. Никакой бриллиантовой роскоши, рассыпанных в сугробах искр, только темные силуэты и равнодушное небо над снегом. Штефан успел спуститься с крыльца, когда понял, что совершенно забыл, почему не собирался выходить из дома по ночам. Собаки больше не заглядывали в окна. Они стояли полукругом у крыльца, и зеленые блики таяли на снегу. Штефан видел далекую вязь зеленых огоньков. Отсюда не было видно забор, но он ясно представлял, как черепа, насаженные на пике, повернулись и теперь смотрят не в черный лес, а прямо на него. «И пройти вы мне не дадите», — резюмировал он. Собачьи кости казались серыми в непроницаемой темноте. У Штефана за спиной золотился газовый свет, четкая граница на черном снегу. Тот мир принадлежит людям и монстрам. «А этот — только монстром!» Готфрид молча стоял рядом, растирая ладони шерстяной тряпкой. «Вы вроде умеете договариваться со зверушками. Или скажите, что это воображаемые зверушки, и мы пойдем!» «Это настоящие собаки. Мертвые. Меня не слушаются, — тихо сказал Готфрид, гладя воздух кончиками пальцев. «Они нас не пропустят». «Это настоящие мертвые собаки?» — уточнил Штефан и, дождавшись кивка Готфрида, развернулся к дому. Но и хрен с ними!» Он вернулся в дом и закрыл дверь. Зашел в столовую, забрал со стола все льняные салфетки, поднялся в спальню и вытащил из шкафа ящик с реквизитом. «Даже хорошо, что нет револьвера», — мрачно сказал он Готфриду, разрывая салфетку на полоски. «Выстрелы бы всех перебудили». «Когда надо, нет никаких метелей, в доме тихо, как у мертвеца в заднице». «Берта услышит, как вы рвете салфетки, даже если спит в соседнем доме», усмехнулся Готфрид, разрывая вторую салфетку. «Очень жаль ее салфетки». Хезер оставила три облезлые деревянные биты для жонглирования. Полые, шуршащие крошечными шариками, которые были насыпаны внутрь для баланса. Штефан нашел моток проволоки и начал обматывать льняными тряпками толстую часть биты. Можно было поискать что-то более подходящее, но биты попались под руку, к тому же их пропитывали особым составом от возгорания. А еще Штефану почему-то было спокойнее от того, что мертвая антреприза продолжает помогать ему. — Думаете, они испугаются? — спросил Готфрид, повторяя за ним. Штефан пожал плечами. Обмотал проволокой два слоя тряпок и начал наматывать третий. Вижевский считал, что испугаются. Он вам снился? Снился. Я был Вижевским. Хезер, наверное, Бертой. А вы? Я слышал, вы еще на первое утро сказали, что вам плохо спалось. Я не знаю, кем был, бесстрастно ответил Готфрид. Мне снятся двери. Двери? Коридор. и тысячи запертых дверей, из-под которых сочится свет. Ну и хер на двери, из-под которых сочится свет, проворчал Штефан, открывая бутылку густой, резко пахнущей жидкости. Сетно как-то замешал горючку из керосина, клея и разведенного мыла. Горела эта дрянь так высоко, что чуть купол нам не сожгла, с нежностью сказал он, обливая импровизированный факел. Вообще-то нужно было поискать сосуд, в который можно было окунуть и подождать, пока жидкость впитается, но Штефану не нужно было, чтобы горело долго. А из чего эту сделал, понятия не имею, но, надеюсь, полыхнет не хуже. Готфрид молча смотрел, как тяжелые капли падают на паркет. Закончив, Штефан уже на ходу надел очки, кое-как пропустив иглу под рукавом. «Не из-за эйфории, нет!» Почему-то ему казалось важным сделать эту запись, увековечить чужой секрет, задокументировать, каким бы он ни был, дать ему другую, внешнюю жизнь. Эйфория была ни при чем. Да, ни при чем. Ида так много говорила о взгляде через чужие глаза. Пусть смотрит на свои тайны его глазами. Если это кровь Хезер на полу, «Если с Хезер что-нибудь случилось...» Штефан додумывал эту мысль, уже спускаясь по лестнице. «Если...» «То что?» «Подожжет дом с сумасшедшей Идой, одноногой пожилой Бертой, которая считала его хорошим человеком, милой девушкой Изой и еще десятками безликих слуг и котов и всеми призраками, которые забрали у него Хезер». Штефан почувствовал, как где-то под землей или под тонкой пленкой морской воды разворачивает тугие кольца змей. У него длинные желтые иглы вместо зубов, серебристый гребень и рассеченные зрачком серебристые глаза. Он поднимает тяжелую голову. Он раскрывает пасть. Штефан улыбался, поднося спичку к факелу. Пламя жадно вгрызлось в потемневший лён. Змей поднимается над бортом. Змей не в море и не в левом флигеле, не в нашивках марлистских жандармов. Этот змей в его, Штефана сознании, всегда там был и всегда будет. Собаки не испугались. Штефан смотрел в полные зеленого огня глазницы и чувствовал нарастающий азарт. «Это вы, Готфрид?» — весело спросил он, не оборачиваясь. Знал, что чародей стоит у него за спиной, вытянув факел, смешной и оляписто неуместный в длинной руке. Этого было достаточно. Собаки стояли неподвижно. Двенадцать мертвых псов в снежной темноте. «Нет, Штефан, вы без меня сдурели», — непроницаемо ответил чародей, но Штефан чувствовал в его обычной непроницаемости фальш, Штефан первым спустился с крыльца, во второй руке он сжимал липкую рукоятку бутыли наполовину полной горючего. Стоило ему сделать шаг на черный снег, как ближайшая собака ожила. С тихим хрустом подобралась, наклонила голову. Штефан почти видел, как морщится ее нос и прижимаются короткие уши. Только прижиматься было нечему, и рычать собаке тоже было нечем. Она бросилась, когда он сделал второй шаг, короткий хруст суставов и ни звука больше в черной тишине. Факел только мазнул по оскаленному черепу, словно перечеркнув его. Но этого неожиданно оказалось достаточно. Собака вильнула в бок в темноту. Штефан сделал третий шаг, и остальные псы сделали шаг вместе с ним. «Мы тогда до утра пятиться будем», — тихо сказал Готфрид. «Не будем». «Бегите к флигелю, открывайте двери!» Штефан не стал дожидаться, пока чародей ответит, плеснул горючее на снег широким полукругом. Он успел заметить, как чародей обернулся и неловко взмахнул рукой на бегу. И пламя занялось черное, с редкими алыми искрами. Он слышал редкие щелчки в пламени и монотонный скрип за ним. Если бы собаки могли скулить или лаять, было бы легче. Но во дворе было тихо. только слышался хруст снега под ботинками Годфрида. За дрожащей чернотой виднелись размытые силуэты собачьих черепов, все еще неподвижных, с острыми зелеными искрами в глазницах. На секунду стало тихо, Готфрид добрался до флигеля. В тот же момент Штефан, решив, что дал ему достаточно форы, бросился за ним, Снег часто захрустел под собачьими лапами. Штефан никогда бы не подумал, что будет хотеть, чтобы псы, которые гонят его по заснеженному двору, лаяли, рычали и выли. Дворник расчистил дорожку и небольшое пространство вокруг крыльца, но на полпути к флигелю у него, видимо, кончился рабочий день. А может, Берта велела не расчищать эту тропинку. Готфрид успел продраться сквозь сугробы, и Штефан пытался пробираться по его следам, Но снег все равно доходил до пояса, забивался в рукава и заворотник Он увязал в проклятом снегу, как в меду Словно в кошмарном сне Позади тихая, неотвратимая смерть А впереди только густая, крошащаяся темнота Он остановился Собаки замерли вместе с ним Позади раздался щелчок открывшегося замка Факел трещал, разбрасывая искры. Псы не двигались, и пятна зеленого света текли по серым костям, словно слезы. «Не хотят рвать!» — с удивлением подумал он. Штефан обернулся. Готфрид замер на пороге, весь в снегу, все еще сжимающий короткий факел, объятый живым рыжим огнем. Готфрид поманил его рукой и тут же показал раскрытую ладонь, «Иди медленно!» И Штефан пошел. Азарт погас, а отступающий адреналин и тающий снег медленно нарастали ознобом. Собаки забеспокоились, но не бросались за ним. Штефан шел, не оборачиваясь, и смотрел на Готфрида. Как тот втыкает факел в сугроб, отводит одну руку в сторону, а другую протягивает ему. «Медленно!» словно в кошмарном сне. Если бы он пошел добровольно, змей открыл бы дверь, прогнал бы собак, или они вообще не напали, иди он по своей воле. Какая теперь разница? Оставалось не больше десяти шагов. Готфрид был совсем рядом. Крыльцо, приоткрытая дверь. Кем был Готфрид во сне? Совсем не к месту мелькнула мысль, И в ту же секунду Штефан сам, не зная зачем, обернулся, будто рассчитывал найти там ответ. И успел увидеть, что он все еще стоит по колено в снегу, опустив факел. «Бегите!» — рявкнул Готфрид, уже не заботясь о том, чтобы их не услышали. Морок погас, не успел отзвучать голос чародея. Штефан успел схватить Готфрида за руку и сделать последний рывок к крыльцу, когда ритмичный скрип снега сменился коротким хрустом. Штефан, вывернувшись, схватил оставленный чародеем факел и, не глядя, ткнул туда, откуда донесся звук. Собачьи зубы сомкнулись на рукоятке. Чуть выше и дубинка бы треснула, рассыпав шарики балласта. Пес шарахнулся в сторону, вырвав факел, замотал головой, словно стряхивая воду. Вторая собака вцепилась в его обшлаг, так что он успел почувствовать прикосновение ледяной кости к запястью. Сугробы колыхались, словно волны, Под снегом пробирались к флигелю остальные псы. Штефан упал, не успев выставить перед собой руки, зато успел вырвать рукав из собачьих зубов. Ткань треснула как-то неправильно, глухо, но он не стал ее разглядывать. Перед глазами растекся серый туман, и Штефан только успел почувствовать, как его рванули за воротник, помогая подняться. «Назад!» — прошипел он Готфриду, подхватывая бутыль с горючим. Факел валялся в стороне. Собака все таки его бросила. Огонь почти погас, задушенный снегом, но Штефану хватило бы маленькой искры. «Левой!» — неожиданно крикнул Готфрид, и Штефан, машинально подчинившись, взял бутыль левой рукой, а потом метнул туда, где в сером снегу тлела клякса пламени. В следующую секунду он уже лежал на полу под дверью, которую запирал Годфрид. Раздался хлопок, ни собачьего визга, ни лая, только торжествующий треск пламени. «Теперь точно проснуться», — мрачно сказал чародей, опускаясь рядом с ним на колени. «Ну вот и здорово, Штефан. Вот и замечательно. Что нам теперь делать?» Штефан попытался встать и не смог. Перед глазами плясали черные точки, расползающиеся в кляксы, а еще почему-то стало очень холодно. Он поднял правую руку и уставился на уродливый рваный след собачьих зубов на запястье, потемневший от крови рукав и погнутую запонку на манжете. Трубку не задело, с облегчением подумал он и тут же опомнился. «Почему я не чувствую ничего?» «Потому что я блокирую», — процедил Готфрид. «Иначе вы никуда не пойдете. Давайте руку и ботинок пока расшнуруйте». Штефан потянулся к шнуркам, не думая, зачем это нужно. но не смог распутать ни одного узла. Они смерзлись намертво, а пальцы не слушались и почему-то все время соскальзывали. Он с трудом заставил себя сосредоточиться на мысли, что его пальцы целиком покрыты кровью и что на ноге, прямо под коленом, виднеется еще одна рана, глубже той, что на руке. Только Штефан никак не мог сообразить, что это значит. — У Берты добрые собаки, — ворчал чародей, сводя края раны кончиками пальцев. «Умеют не то летать, не то по стенам лазать. Их там двенадцать дохлых рыла, смотрите-ка. Тактично прихватили. Может, даже нога на месте останется». Штефан все пытался поймать юркие, расползающиеся мысли, удержать в голове хоть одну. Ничего не выходило. Туман в голове становился все гуще и непрогляднее. «Мне показалось, они не хотели...» С трудом собрал рассыпающиеся слова Штефан. «Не хотели», — подтвердил Готфрид. «Я не раз видел, как людей травят собаками. Псы бросаются одновременно. Против двенадцати собак, которые хотят порвать, у человека не остается шанса. Когда вы обернулись, и морг развеялся, я с вами уже попрощался». «А те собаки хотели рвать?» — зачем-то спросил Штефан. «Не будь этого дурмана, оставил бы вопрос при себе, как злой и бессмысленный». «Но сейчас он вывалился изо рта сам». «Нет», — легко ответил Готфрид. «Не хотели». «Ну-ка, попробуйте встать. Если вам не придется ставить такой же красивый протез, как у Берты, это будет чудо». «Надеюсь, план по оторванным конечностям уже выполнен», — проворчал он, чувствуя, как медленно расходится туман. «А я так и буду». «Ну...» «Не будете». утешил его Готфрид. «У вас с собой есть алкоголь? Сейчас немного поштормит от потери крови, но я почти закрыл внушением». Конечно, у него был алкоголь. Фляжка с бренди в одном кармане и остатки кершвассера в другом. Чародей забрал у него и фляжку, и бутылку, сам открыл, чтобы ему не пришлось возить по крышкам скользкими от крови пальцами, протянул ему бутылку и с фляжки отхлебнул сам. У Киршвассера был вкус свежей вишни, вишневого листа и заметная медовая нотка, теперь вызывающая легкую тревогу. Но Штефану было незачем пить «Василитник», вкус которого он знал только по воспоминаниям. Зато Киршвассер напоминал ему «Кайзерстад». Заключенные в стекло воспоминания, растворенные в водке воздух родных улиц. «Постарайтесь не бегать и не напрягать ногу», — попросил Готфрид, помогая ему подняться. «Думаете, если придется бегать, то лучше пускай вот это, что тут живет, меня сожрет?» Штефан все еще с трудом складывал слова, но в голове почти прояснилось. Нога и запястье ныли, монотонно и тяжело. Мысли путались, а во рту стоял противный привкус спирта, в который почему-то превратилась вишневая горечь киршвассера. «Значит, вот что чувствовал Готфрид, который сам себе зачаровывал рану. Теперь сомнений у Штефана не осталось. Чародей точно на всю голову больной». «Почему вы не лечились нормально, когда вас пырнули ножом? Зачем сами себе рану зачаровывали?» — спросил Штефан, шаря в шкафу у входа в поисках фонаря. «А, это...» «Знаете, мне тогда было негде колдовать, а потребности я, к сожалению, еще испытывал, а потом просто забыл». В голосе Готфрида послышалась неожиданная мечтательность. Штефану это не понравилось. Суицидальный фатализм чародея пугал еще на проходе, но сейчас был особенно неуместен. Зато он нашел фонарь. Огонек в колбе из темного желтого стекла занялся неохотно, разгорелся тусклыми рыжими язычками. «Не очень-то он помогает», — заметил Готфрид. «Идемте. Если вам понадобятся силы на колдовство...» «Если уберу заклятие, истечете кровью», — предупредил чародей. «Я и так его плохо наложил, так что вы с заклятием в любой момент». Штефан только пожал плечами. «Как сказала Хезер, еще тогда, в Марлиссе, люди иногда умирают. Сон обрывается». От человека остается только абсурдная, зыбкая память, и в этом Штефан видел особое милосердие. Он не стал оглядывать холл, темный, заваленный хламом и никак не похожий на красный коридор. Дверь, кроме входной, была одна, с простым замком. Штефан вытер руки и все-таки пустил в ход отмычку. Готфрид держал фонарь так близко, что Штефан чувствовал тепло нагретого стекла, но света все равно едва хватало. Наконец раздался щелчок. Очень хорошо, что здесь, видимо, только один коридор, проворчал Штефана, опуская фонарь. Больше сказать было нечего, потому что ничего хорошего в красном коридоре тоже больше не нашлось. Совсем такой, как в снах Штефана, в навязчивых видениях и мыслях, внушаемых змеем. Выкрашенные в темно-красные стены. Дрожащий свет газовых фонарей, то гаснущий, то разгорающийся снова, словно коридор, пульсирует в такт ударом невидимого, но уже почти отстучавшего сердца. И было то, что змей ему не показал. Сотни дверей, настоящих и искаженных, словно в кошмарных снах, где реальность вдруг покрывается рябью и стекает под ноги. Двери были на потолке, на полу и даже на некоторых дверях, Красно-рыжая темнота дробилась, сочилась в сотни ответвлений коридора, а потом гасла, не найдя его конца. А кроме пульсирующего света, цвета и дверей, было еще что-то безотчетное, заставляющее дышать глубже и чаще. Запах. В спертой духоте разливалась отчетливая травяная горечь, приторно-медовая нотка, запах мокрого дерева, чего-то больнично-колючего. Пахло горячей звериной шерстью, дерьмом, черной гунхэкской грязью и гунхэкскими канавами, полными трупов. Все это лилось в легкие, обволакивало изнутри, путало мысли, собиралось в горле все более отчетливой тошнотой. «Я не знаю, что это за иллюзия», прошептал Готфрид. Штефан обернулся, чародей выглядел растерянным, и это было даже забавно. Коридор... Вызывал физически ощутимые тревогу и отвращение. Отвращение было физиологическим, как от вида разлагающегося трупа и другое, потаенное, какое Штефан испытал, увидев за окном собачий череп, от противоестественности извращенной реальности, в которой он застрял. Хотелось развернуться и сбежать обратно к злым собачьим костям. Они хотя бы были понятны и боялись огня. А пахло там снегом, спящим лесом, и смолистым горючим сетны. «Я знаю, что это за иллюзия», — тихо сказал Штефан, с трудом сглотнув подступивший к горлу комок. «Не зря эти стены выкрасили в красный. Не зря здесь никогда не гас свет. Человек, случайно зашедший сюда, не должен был пройти дальше. Вот почему Берта не повесила замок получше. Вот почему не стало ничего писать на дверях». чтобы ни у кого не возникла мысль, будто она что-то прячет. Что-то ценное? Нечто, что можно украсть? Берта знала повадки, нанятой на сезон прислуги. Берта ничего не запрещала, ничего не прятала. Берте было бы о чем поговорить с Томасом, только Томас никогда не сотворил бы такую дрянь. Штефан прищурился, словно надеясь между веками зажать ускользающую реальность, и опустился на колени рядом с одной из дверей, щелкнул по ней ногтем. «Зеркало!» — хрипло сказал он Готфриду. «Это зеркала! Некоторые еще и кривые. У нас был такой реквизит. Все в Марлисе осталось. Хезер! Хезер, ты меня слышишь?» Без особой надежды позвал он. В коридоре было тихо, даже собаки снаружи затихли. «Хезер! Бесполезно!» «Что же, неудивительно, нам же не коридор хотели показать!» «Голова кружится», — поморщился чародей. «Поганое местечко! Как будем искать? Что мы вообще ищем?» Штефан попытался вспомнить, как выглядела дверь из его видений. «Железная! Вроде бы!» Половина дверей в коридоре были железными, а еще были десятки отражений. Они дробились так беспорядочно, что Штефан только сейчас сообразил, что за ним наблюдают сотни его отражений и сотни отражений Готфрида. Запах, свет и сюрреалистичный коридор настолько отупляли, что они умудрились не сразу сообразить, что это всего лишь комната с зеркалами. «Фотолабораторию», — ответил он. «Я отмычкой буду до утра эти двери по очереди ковырять». Наверняка Берта проснулась. Может, Ида тоже, если только она не ходила по дому, распахнув стеклянные глаза и не предлагала слугам драгоценности. Штефан вдруг подумал, каково им было просыпаться в горящем доме, раз за разом застревать в бредовом полусне, кошмаре Вежевского о собственной смерти. Если подумать, какой к проснувшемуся дым мог сочиться сквозь доски паркета? Готфрид подошел к ближайшей двери, и положил на нее ладонь. «Там стена, вроде бы», — сообщил он. Штефан кивнул и сунул в замок подходящую отмычку. Пальцы снова не слушались. Не то от потери крови, не то от колдовства, не то от проклятых зеркал, из-за которых даже стоять в коридоре становилось труднее с каждой секундой. «Тут тоже...» «Или...» «Нет...» «Нет, может, все-таки стена...» «А здесь...» «Кажется...» «Пустая комната? Твою мать, как же! А здесь стена, за стеной ниша. В нише что-то есть?» «Пауки!» — с облегчением сказал Готфрид. «Им там вроде хорошо. У пауков есть сознание?» «Почувствовать паука мне проще, чем кирпич». Штефан дернул открывшуюся дверь. Перед ним действительно была глухая кирпичная кладка. «Понадеемся, что вы и в остальных случаях угадали?» «Может, вы можете просто, ну, почувствовать, где Хезер?» «Я пытался», — огрызнулся Готфрид. «Не могу!» «С разбойниками же я тогда хотел убивать!» Неожиданно рявкнул он. «Я был рад, что на нас напали. Мне было нужно кого-то заставить, и я был рад, что надорвался. А сейчас...» «Не знаю, что это за дом, Штефан, но сейчас я не хочу ничьей смерти!» «И не могу!» Беспомощно пробормотал чародей. «Зеркала эти!» «Так хотел не колдовать, а теперь...» Штефан зажмурился. Коридор погас, и думать сразу стало легче. Даже тошнота отступила, словно напуганная наступившей темнотой. С пристрастиями чародея он разберется потом, если они вообще будут иметь значение. «Надо не дверь искать, а лестницу, наконец, сообразил он. Железную, ага!» «Где тут может быть лестница?» «Флигель одноэтажный. Давайте разобьем зеркала?» «Берта наверняка проснулась», — предложил Готфрид. «Нельзя. Мы... мы не найдем тогда...» Штефан расслышал короткую возню и приоткрыл глаза. Готфрид сидел прямо на одном из зеркал, закрыв глаза рукой, и все чародеи в зазеркалье закрывали глаза. «Я от этой комнаты тупею больше, чем от Лауданума с абсентом», — проворчал Штефан, снова зажмурившись. «Да, флигель одноэтажный. Куда может вести лестница?» «На крышу», — просипел чародей. Штефан представил себе лестницу, витую, с ржавыми ступенями и крашенными в черный перилами, и вдруг понял, что эту лестницу змей ему не показывал. Это была приютская лестница, ведущая на чердак. «В подвал», — медленно сказал Штефан, чтобы не спугнуть мысль. «В подвал надо!» «Там, в сказке, был подвал и...» э, «В общем, надо в подвал!» Больше всего он сейчас хотел выйти на улицу. Несколько минут таращится в монотонно белый снег, какой он там в темноте, синий-серый, Какая разница, дышать чистым воздухом, замораживая в легких слипшуюся в один терпкий запах дрянь. Но он не мог, потому что там были собаки и потому что не знал, что с Хезер. Штефан был почти уверен, что ей ничего не угрожает. Ни ему, цирковому антрепренёру, столько лет путешествовавшему с Томасом, всерьез пугаться не в попад размазанной по полу крови зеркал, из запаха звериной шерсти. Он чувствовал во всем происходящем гротескную цирковую фальшь, и ему было мерзко, словно кто-то взял инструменты Томаса и сделал с их помощью это. Темное и злое преддверие? Чего? Он не стал вставать. Мысли о нереальности происходящего липли к сознанию. Желание выйти на улицу становилось все навязчивее, а тревога никак не приходила. Берта сделала все, чтобы человек, которому незачем идти дальше, сбежал отсюда и до весны даже не смотрел на проклятый флигель. Но Штефану было зачем идти дальше. Он не смотрел на чародея и не просил помощи, все равно не смог бы объяснить, что искать. Зеркала на полу были холодными и покрытыми тонким слоем пыли. Видимо, Берта все-таки не могла постоянно их протирать. Каждый раз, когда зеркало заканчивалось и начинались доски паркета, Штефан чувствовал, как в горле сжимается комок, а потом падает куда-то вниз. Реальность рассыпалась. Рассыпась. стоило открыть глаза, как он видел собственное лицо, белое, застывшее. Лицо дробилось в отражениях. Десятый двойник в зеркальном коридоре словно стоял за туманной завесой. Сотый улыбался. У двухсотого вовсе не было лица, только глухая белая маска. А что под маской? Раз-сы-па-лась. «Что под маской?» Штефан нащупал что-то очень важное, то, что имело значение еще минуту назад. Но сейчас он смотрел в тысячу собственных глаз, как смотрел когда-то в тысячу глаз Астра Вежевского. И все, о чем он мог думать, что под масками армии людей там, в глубине зеркала. Готфрид положил ладонь ему на плечо. «Это люк», — неожиданно ясно сказал он. «Вы нашли люк. Теперь слезьте с него, иначе мы не сможем открыть. Посмотрите мне в глаза, Штефан, посмотрите, мне так будет проще». И реальность зазвенела, раскололась и брызнула осколками, засияла в чародейского внушения, электрического, злого и отрезвляющего. Штефан успел только отшатнуться от чародея и схватить протянутое ведро. Он успел пожалеть, что ничего не ел в последние сутки. Рвала мучительно, с желчью и казалось той самой дрянью, налипшей в легких. Когда он поднял глаза, комната все еще выглядела отвратительной, но окончательно превратилась в аттракцион. Готфрид сидел рядом, и у него даже не помялся шарф. Штефан видел сотни своих отражений, и все они выглядели куда хуже чародейского шарфа. «Представляете, Берта поставила в углу ведро», обрадованно сообщил Готфрид, заметив, что Штефан пришел в себя. «Я кое-как с мыслями собрался, себе голову почистил, и представьте себе, первое, что увидел, ведро в углу. Ни одно зеркало на него не смотрело. Вот эта женщина, честное слово, я бы на ней женился». «Идите нахрен, Готфрид», — попросил Штефан. «Вы и ваши влюбленности давно нашли бы себе в какой-нибудь деревне уютную толстушку, всем было бы легче». И тут же, вслед за привычным раздражением, пришла наконец-то иссушающая холодная тревога. Хезер! Вот что важнее всех отражений, вересковых полей и антреприз. Открытый люк, обрамленный медным кольцом, чернел на светлом паркете. «Лестница», — сообщил Готфрид, цепляя за кольцо крючья складной лесенки. «Железная, прошу заметить. Смотрите, какие у неё набойки, антискользящие на ножках». «Интересно, что они там в подвале, и как Берта по ней спускалась?» С сомнением спросил он. Ему было неинтересно слушать про набойки. «У нее наверняка есть ключи и какой-то другой ход, или...» «Знаете, старые протезы легко снимаются». Штефан не хотел представлять, как это выглядит. Он молча погасил фонарь, зажал в зубах нагретую ручку и стал спускаться. Почему-то он ждал, что спуск будет долгим, хотя слышал, что спущенная лестница довольно скоро щелкнула закрытыми пазами. В подвале было темно, холодно и пахло неожиданно, больничной стерильностью. Штефан торопливо зажег фонарь и поднял его, бросив желтые тени на белые стены. Это была фотолаборатория, неожиданно маленькая. Штефан ожидал, что Вижевский предпочтет заниматься проявлением снимков в более просторном помещении, Но почему-то он решил ограничиться этим крошечным подвалом. Совсем как в видении. Десятки натянутых веревок, на которых словно флажки с отцветшего карнавала развешены фотографии. Засохшие, потрескавшиеся, все сделанные на старые фотоаппараты. Громоздкие, с яркими вспышками и долгой выдержкой. Готфрид молчал. Штефну впервые захотелось, чтобы чародей сказал что-нибудь колкое в своем обычном благодушном тоне, но Готфрид не говорил ни слова. Ида в молодости была совсем не похожа на женщину, которую знал Штефан, и он не мог сказать, когда она пугала сильнее. У девушки на фотографиях были черные глаза, такие, какие он запомнил из сна с красной каемкой. девушка с глазами объективами придававшими ей сходство с куклой из неудачной партии протезы не шли тонкому подбородку светлым волосам которые она завивала по старой моде такую прическу носила мать штефана не шли ее легкомысленным кружевным платьем ее улыбкам ни одной из улыбок на фотографиях светлым искренним Подчеркнутых ямочками на щеках, а не темными помадами и морщинами в уголках глаз, которые видел Штефан. У такой девушки не могло быть таких глаз. Но они были. А девушка на фотографиях, пожалуй, была счастлива. Несмотря на долгую выдержку, которая никак не ловила эмоций. «Хезер, здесь нет», — наконец сказал Штефан. Стеллажи вдоль стен уставились на него длинными окулярами снимающих очков. Штефан смотрел на них в ответ, такими же окулярами длинными и золотыми. Только в этот момент он вспомнил, что сейчас у него тоже неживые глаза. «Я не вижу больше дверей», — ответил чародей, и Штефан ясно слышал, что слова дались ему тяжело. «Должна быть еще железная дверь. Смотрите». «Вот тот стеллаж, стоит ближе остальных». Годфрид подошел к стеллажу, провел ладонью по пыльным полкам, а потом неожиданно отошел в бок и дернул одну из них. Со стеллажа посыпались очки и пузырьки с реактивами. Раздался частый жалобный звон, запахло лавандовым маслом и спиртом. «Что вы делаете?» «Хотите поискать рычаг?» — проникновенно спросил Годфрид снова рванув на себя стеллаж. «Он наверняка...» «Где-то есть!» «Вот она, ваша дверь!» «Железная дверь!» «Железная лестница за железным стеллажом, словно звенья цепи, которую предстояло порвать!» Штефан подошел к ней, оглядел замок. «Сложный, на три разных ключа, и уже начал подбирать отмычку, когда Готфрид положил ладонь на дверь!» Раздался скрежет. «Вы что делаете?» «О, Штефан, хочу скорее показать вам, что за дверью». Лицо чародея светилось злым, безумным весельем, совсем таким, какое было написано на лице Бенджамина Берга, когда Штефан видел его в последний раз. «Вам понравится. Если я правильно понял, что там, вам обязательно понравится». Зрачки Готфрида сжались в две точки. Глаза покраснели, Из носа на шарф часто закапала кровь, но чародей уже ничего не замечал. Готфрид тихо позвал Штефан, надеясь, сейчас все-таки не случится очередная чародейская истерика. Ему совсем не хотелось наблюдать чародейскую истерику, да еще и без револьвера, и когда ему надо было искать хезер по указке змеи с птичьей башкой. Воздух словно начал сгущаться. Запах лавандового масла становился все настойчивее, а потом... Вдруг в душном подвале посреди зимы подул ветер! Невозможный ветер, полный запаха живой, потревоженной травы! Штефан не видел запись с пустырем и не знал, что этот запах значит для Готфрида. Зато чувствовал нарастающий запах гари, газа и жирной сажи, покрывающей сломанные рангоуты дирижаблей. Готфрид улыбнулся, и толкнул дверь жестом, приглашая его войти, а потом рассмеялся, неожиданно горьким, лающим смехом. Штефан переступил сломанные полки и высокий порог комнаты, прищурился от неожиданно яркого света, отражавшегося от белоснежных стен, а потом увидел двенадцать серебряных цепей, двенадцать медных гвоздей. и чудовище, которое они удерживали.